Глава четвёртая. За ночёвку в машине пришлось сполна заплатить на следующий день. Всё тело страшно болело. А после физкультуры пришлось принять душ, потому что вытираться салфетками в туалете кафе — не лучший способ соблюдать личную гигиену. Времени высушить волосы у меня не было, так что на следующий урок пришлось заявиться с мокрой головой. Видок у меня был, прямо скажем, неважный, но я всю свою жизнь проучилась в одной школе с одними и теми же ребятами. а среди них успела стать невидимкой. Никто не обратил на меня внимания. Текст Ромео и Джульетты просто состоит из высказываний, ставших поговорками, лаконичных, но содержательных крупиц мудрости, гласящих о законах, по которым живёт человек и мир. Наша преподавательница английского была ещё совсем юной и очень пылкой. Но сегодня она превзошла саму себя. И, если честно, я начала подозревать, что она перебрала с кофе. Но давайте ненадолго отвлечёмся от Шекспира. Кто может привести пример поговорок, которые мы используем в повседневной жизни? На босую ногу всякий башмак в пору пронеслось у меня в мыслях. В голове что-то стучало, по спине скатывались капельки воды. Голь на выдумке хитрая. Хуже нищеты — только смерть. Дверь в класс распахнулась. На пороге появилась секретарша. Дождавшись, пока учительница на неё взглянет, она объявила. «Эйвери Грэмпс ждут в кабинете директора». По всей видимости, это значило, что мой тест уже проверили. Я понимала, что никаких извинений ждать не стоит, но никак не могла предвидеть, что мистер Альтман встретит меня у секретарского стола с таким восторгом в глазах, будто его только что посетил сам Папа Римский. «Эйвери». В голове у меня тотчас же раздался тревожный звоночек. «Как-никак на моей памяти ещё никто...» и никогда так не радовался моему появлению. «Прошу за мной», — сказал директор и распахнул дверь своего кабинета. Я увидела там знакомую прическу, неоново-синий хвост. «Либи», — сказала я. На ней была форма медсестры с принтом в виде черепов и неграма косметики. А это означало, что в школу она пришла прямо с работы, посреди смены. А санитаров, работающих в домах престарелых, не станут просто так отпускать посреди смены. только если случится что-то очень серьёзное. «А что, папа?» — начала я и осеклась, не в силах закончить вопрос. «Ваш отец в полном порядке», — ответил мне незнакомый голос, не принадлежавший ни Либи, ни директору Альтману. Я вскинула голову и посмотрела вперёд поверх сестры. с т о л за директорским столом был занят. На нём сидел парень, немногим старше меня. «Что тут происходит?» Одет он был в костюм и производил впечатление человека, которому подстать повсюду ходить со святой. «По имеющимся у меня данным», — продолжил он густым, низким голосом, размеренно и чётко. Ещё вчера р и к и Грэмс был цел и невредим и мирно уснул в номере мотеля в Мичигане в часе езды от Детройта. Я постаралась отвести от него взгляд, но тщетно. Белокурые волосы, светлые глаза, черты до того острые, что ими, казалось, можно скалу рассечь. «И откуда вам это известно?» — спросила я. Даже мне было невдомёк, где носит моего нерадивого папашу. «А он-то это как узнал?» Парень в костюме на мой вопрос не ответил. Вместо этого он многозначительно вскинул бровь. «Мистер Альтман, не оставите нас на минутку?» — спросил он. Директор раскрыл б ы л о р о т видимо, чтобы возразить против выдворения из собственного кабинета, но незнакомец поднял бровь ещё выше. «Помнится, у нас с вами был уговор». Альтман прочистил горло. «Ну, разумеется». Он развернулся и вышел. Дверь захлопнулась у него за спиной, а я продолжила бессовестно пялиться на парня, выгнавшего директора. «Вы спросили, откуда мне известно местонахождение вашего отца», проговорил он. Глаза у него были такого же цвета, как костюм. Серые, почти серебристые. На данном этапе советую вам просто принять за данность тот факт, что мне известно всё. Если бы не смысл сказанных им слов, Слушать его было бы одно удовольствие. «Парень, который считает, что знает всё на свете?» — пробормотала я. «Что-то новенькое?» «А вы стала б ы девчонка с лезвием бритвы вместо языка, а?» — сострил он в ответ, не сводя с меня серебристых глаз. Уголки его губ дрогнули в улыбке. «Кто вы? И что вам нужно?» — спросила я. «От меня?» — пронеслось в голове. «Что вам нужно от меня?» «Передать вам информацию только и всего. ответил он. По не вполне понятным даже мне самой причинам сердце в груди тревожно заколотилось. «Это оказалось сложно сделать традиционным способом». «Это всё я виновата!» робко вставила Либи, сидевшая у меня за спиной. «В чём ты виновата?» спросила я и обернулась к сестре, радуясь поводу отвести взгляд от Сероглазого и, борясь с желанием снова на него уставиться. «Первое, что тебе нужно знать?» начала Либи со всей серьёзностью Какой только можно ждать от человека в форме медсестры с принтом в виде р о с ы п е черепушек. Что я и не догадывалась, что письма настоящие. «Какие ещё письма?» — спросила я. Кажется, одна я в этой комнате не понимала, что происходит, и никак не могла избавиться от ощущения, что это непонимание мне страшно мешает. Я чувствовала себя как человек, стоящий посреди железнодорожных путей и не знающий, с какой стороны поедет поезд. «Заказные письма, которые юристы моего отца вот уже три недели высылают на ваш адрес», — пояснил парень в костюме. Его голос окутал меня точно одеяло. «Я подумала, что это какие-то мошенники», — пояснила Либи. «Уверяю вас, это не так», — бархатным тоном заверил её парень. Чутьё, впрочем, подсказывало, что таким красавчикам не стоит верить на слово. «Давайте начнём с самого начала», — он сложил руки на столе, темневшим между нами, так, что большой палец правой руки оказался над запонкой, поблёскивавший на запястье левой. «Меня зовут Грейсон Хоттерн. Я выступаю о л и ц е юридической конторы Макнамара, Артега и Джонс, которая находится в Далласе и занимается вопросами, связанными с недвижимостью моего деда». Грейсон снова заглянул мне в глаза. «Несколько недель назад деда не стало». Повисла весомая пауза. «Его звали Тобиас Хоттерн. — уточнил он и умолк, наблюдая за моей реакцией. Точнее, за полным её отсутствием. «Вам это о чём-нибудь говорит?» «Ощущение, что я стою посреди путей, снова вернулось». «Нет», — призналась я. «А должно?» «Мисс Грэмс, мой дед был весьма состоятельным человеком, и, насколько мне известно, помимо родственников и людей, которые служили ему многие годы, в его завещании упомянуты и вы». Смысл сказанных им слов упрямо от меня ускользал. «Где, где упомянуто?» «В завещании», — повторил Грейсон, и его губы тронула лёгкая улыбка. «Мне доподлинно неизвестно, что он вам оставил, но ваше присутствие на оглашении завещания совершенно необходимо. Мы уже несколько недель его откладываем». «При том, что я отнюдь не считала себя глупой, я не понимала ни слова. С таким же успехом Грейсон х о т о р н мог бы заговорить со мной на шведском». «С какой стати вашему деду что-то мне оставлять?» — спросила я. Грейсон поднялся. «Вопрос на миллион». Он вышел из-за стола, и тут я отчётливо поняла, с какой стороны несётся тот самый поезд. «С его!» «Я взял на себя смелость лично организовать вашу поездку от и до». Это было вовсе не приглашение, а приказ. «С чего вы взяли?» — начала б ы л о я, но Либи не дала мне закончить. «Прекрасно!» — воскликнула она, неодобрительно на меня покосившись. Грейсон усмехнулся. «Оставлю вас ненадолго, пожалуй». Он задержал на мне взгляд ровно настолько, чтобы мне сделалось не по себе, и, не проронив больше ни слова, вышел за дверь. Долгих пять секунд мы с сестрой молчали. «Не пойми меня неправильно», — прошептала она наконец. «Но, по-моему, это сам Господь Бог!» Я фыркнула. «Уж он-то точно так думает». Теперь, когда Грейсон вышел, его удивительное влияние на меня заметно ослабело. И откуда в нём столько самонадеянности? Она читалась во всём, в манере держаться, в выборе слов, в каждом движении. Власть для этого парня явно была реальностью, как и сила притяжения. Весь мир крутится вокруг Грейсона Хоттерна. А если что-то нельзя купить за деньги, на помощь придёт пронзительный взгляд. «Расскажи всё с самого начала», — попросила я Либи. И ни о чём не умалчивай». Она беспокойно задёргала чернильно-чёрные кончики своего синего хвоста. «Пару недель назад нам начали приходить эти самые письма, адресованные тебе и мне, как твоему законному представителю. Там было сказано, что тебе по наследству переходит некоторая сумма денег, а ещё там был номер, по которому надо было позвонить. Я решила, что это какая-то афера. Вроде писем от якобы заморских принцев. Но с какой стати этому самому Тобиасу Хоторну? с которым я ни разу не встречалась, о котором даже не слышала, включать меня в завещание?» — спросила я. «Понятия не имею», — призналась Либи. «Но это-то...» Она кивнула на дверь, за которой только что скрылся Грейсон. «Точно не мошенник? Ты вообще видела, как он приструнил директора? Как думаешь, чем он добился этого самого уговора? Взятками или, может, угрозой?» И тем и другим. п р о г л а с и в этот ответ, я достала телефон, и подключилась к школьному вай-фаю. Вбила в строку поиска имя Тобиас Хоттерн, и на экране тут же высветился новостной заголовок. Известный филантроп ушёл из жизни в возрасте 78 лет. «Ты в курсе, что значит филантроп?» — серьёзно спросила меня сестра. «Это значит богач». «Точнее, тот, кто жертвует деньги на благотворительность», — поправила я её. «То есть богач?» Либи многозначительно посмотрела на меня. «А вдруг ты и есть его благотворительный проект, а?» Они бы не стали отправлять его внука сюда, если бы речь шла о нескольких сотнях долларов. На кону наверняка тысячи. На эти деньги ты могла бы объездить мир или оплатить учёбу в колледже, или купить машину получше. Сердце в груди снова забилось быстрее. И всё же, зачем совершенно незнакомому человеку оставлять мне наследство? Повторила я, борясь с желанием погрузиться в сладостные мечты хоть на секундочку. Я боялась, что если начну, Остановиться будет уже невозможно. «Может, он был знаком с твоей мамой?» — предположила Либи. «В общем, непонятно, но я точно знаю, что тебе обязательно надо поехать на оглашение этого самого завещания». «Я не могу просто так взять и сорваться», — возразила я. «Да и ты не можешь. Ведь это значило, что мы обе пропустим работу. А я — ещё и учёбу. К тому же из-за поездки Либи пришлось бы расстаться с Дрейком, пускай ненадолго. А если всё это правда?» С каждой секундой становилось всё сложнее не думать о тех возможностях, которые передо мной открывались. «Меня подменят на работе в ближайшие два дня», — сообщила Либи. «И тебя тоже. Я сделала несколько звонков». Она взяла меня за руку. «Ну же, Эйв, разве это не здорово отправиться вдвоём в такое путешествие?» Она сжала мою ладонь. Через пару мгновений я ответила тем же. «А где именно будут оглашать это самое завещание?» «В Техасе», — просияв, сообщила Либи. И главное, нам не просто забронировали какие-то там билеты. Мы летим первым классом!